«Над Заревом могил Заря». Почему Тарковский и Хлебников? Почему они встречаются в теме дороги и дома, а не кто-то еще и с кем-то другим? По воле автора этих строк, имеющего основания для подобного сопоставления. Но наше суждение нигде не принято, и тем более ни для кого не обязательно. Хлебников умер в 1922 году, за 10 лет до рождения в 1932 году Андрея Тарковского. Хлебников принадлежит к поколению поэтов рубежа столетий и начал свой литературный путь в башне Вячеслава Иванова. Тарковский принадлежит к поколению шестидесятников и начал свой путь в мастерской Рома, во ВГИКе, когда институт был еще творческим вузом, а так называемой «башней» был и Высоцким большой каретный. Связь между этими временами больше, чем разница. Связь видимая в открытии шестидесятниками всей культуры начала века. Магической музыкой звучали имена Василия Розанова, Андрея Белого, Василия Кандинского, Павла Филонова, Николая Гумилева, Малевича. Огромный список парнаса Серебряного века. Их не просто заново прочитывали и познавали, увлекаясь их трагическими судьбами, уготованными для них культурной политикой строителей социализма. Их судьбы пронизывали, проникали, таинственно оживали в поколении внуков и правнуков. Их дома и дороги соизмерялись с нашими. До рубежа двух столетий тогда можно было дотянуться рукой, пощупать, пожать встречную руку. Были живы Ахматова, Фальк, Пастернак, Нейгаус. Усилия целого поколения ушли на восстановление прерванной связи времен. Но это было старицей, вознаграждено творческим толчком огромной силы. Наши духовные учителя ожили после долгой литургии в новых домах, театрах, выставочных залах, чердачных мансардах и подвальных мастерских. Они рождались вновь через дух богемы, без которой, уверяю вас, искусства не бывает. Не надо только путать распущенность и безделье с богемой, которая есть дом, то есть духовные связи и среда обитания. Через людей того времени люди оттепели, начали помаленьку вспоминать себя. Андрею Арсеньевичу в этом смысле было проще, так как его отцом был русский поэт Арсений Александрович Тарковский, последний представитель русского ренессанса начала века. Искомое, как говорится, было дома, но что может быть еще важнее – внутри. И еще следует отметить, что кроме искусства для поколения шестидесятников, не меньшее значение имело возрождение русской философии XX века – зримое и сущностное постепенное ее обретение. Среди имен русских философов, почти полностью ушедших в эмиграцию, были и те, кто оставался, и один из них – гениальный ученый-философ Владимир Иванович Вернацкий. И вот что интересно. Вернацкий не был так называемым чтением ни Хлебникова, ни Тарковского. Во всяком случае, автору это неизвестно. Хлебников, может быть, и был чтением Тарковского, но любимым или значимым поэтом не был. Кроме поэзии отца, Андрей Арсеньевич, и это известно, любил Ахматову, и тем не менее связь между тремя названными именами, принадлежащая философии, поэзии, кинематографу, огромна и актуализирована в понятии Земли и космоса как дома, если, повторяем, под домом понимать среду обитания и всяческие связи. В трудах по всеобщей истории Вернадский писал о духовном взрыве, который несет в себе личность, заряженная духовной творческой энергией, но этот взрыв не разрушает, а создает новый путь в познании, мимо которого миллионы людей обычно проходят, его не замечая. Всюду и всегда в истории всех наук мы видим, как на протяжении одного, двух, трех поколений одновременно появляются талантливые люди, поднимают на огромную высоту данную область духовной жизни человечества и затем не имеют себе заместителей. Иногда надо долго ждать, чтобы вновь появились равные им умы или равные таланты, иногда они не появляются. Одно, два или три поколения объединяются вернадским в созидании и общем усилии по отношению к данной области духовной жизни человечества. Так что можно понимать тему Хлебников-Тарковский не как преемственный, но одновременно из разных точек и в разном языке литература и кинематограф, путь. Невероятные усилия, трагические усилия художественного сознания и попытка обретения целостности природы, космоса, истории, человека. Столбняк художника перед тайной этих связей, образующих дома в доме человеческом, «в высшем обретении себя в системе этих связей». «Разве легко? Разве комфортно жить в таком пространстве?» Но Владимир Иванович предупредил, что такого толка художники – нечастые гости у нас, особенно если они первопроходцы. Хлебников родился 28 октября 1885 года в стане кочевников, в степи. Он родился в устье Волги – Там, где она выходит, в Каспий, а умер 28 июня 1922 года в деревне Санталова в верховьях Волги. Он родился в излете пути и умер, поднявшись к истоку. Родившись в стане кочевников, в степи, он никогда не имел дома и семьи в обычном смысле этого слова. По невидимым для посторонних законам он скитался всю жизнь, неожиданно снимался с места и улетал, но неизбежно оказывался по наблюдению одного из его биографов, Дуганова, там, где надо. Хлебников не имел дома и не нуждался в нем. Думаю, что слова Ахматовой в поэме «Без героя» относятся именно к Хлебникову, а не к Маяковскому или еще к кому-то. «Существо это странного нрава». Он не ждет, что подагрой и слава в попыхах усадили его в юбилейное пышное кресло, а несет по цветущему вереску по пустыням свое торжество. Сейчас поэма без героя исследуется. Известно, что образы поэмы таят не одного героя, а нескольких. В словах Ахматовой о ровеснике мамврийскому дубу есть перекличка. С самохарактеристикой Хлебникова. «Я стар, как мир, мне восемнадцать лет». Это очень серьезные слова. Как бы там ни было, но в поэме образ Хлебникова есть в полноте и четкости характеристик. Стоит отдать также должное Вячеславу Иванову, давшему литературное имя поэту Хлебникову Владимир этическое сознание Хлебникова уже до 1916 года рождает термин «будитель», применительно к русским футуристам. Их эпатажность была в духе времени сценической маской карнавала начала 20 века, которое они заявили о себе. Будет ли они мечтают о создании общества председателей земного шара? И если по социальной номинации вызов Хлебникова «я председатель земного шара» кажется наивным? то поэтически как раз выражает существо той глубокой, прочной интимной связи, которая реально была у него с миром и космосом. Отсюда уникальный поэтический эксперимент создания всеязыка. Усилия Андрея Тарковского в направлении языка кино также могут быть определены как всеязык. Свой дом, уже тогда переименовав «земным шаром», Хлебников соединил человека с планетарным сознанием в XX веке, века космоса и воздухоплавания, когда в семью древних стихий, воды, огня, земли, воздух вошел не только знаком неба. Не хотелось бы, чтобы чисто социальную планетарность Маяковского мы спутали с экологической Хлебникова и, добавлю Тарковского, в отличие от Хлебникова, Тарковский хотел быть человеком прочного дома и оседлости. Все его знакомые дома комфортабельны и любимы. Перед самой смертью он собирался в Италии, в местечке Сан-Григорио, строить собственный дом. Скиталец, волею судьбы, он облюбовал место на вершине холма, склоны которого были деревушкой, напоминавшей изображения древних фресок. Старинная башня входила в ансамбль дома-крепости. Дом-крепость, так же как изысканность в одежде, чувство предметности, должен был создать защиту и земное притяжение оседлому скитальцу беспредельности. Строительство в Сан-Григорио связано было с мечтой сделать этот дом международным центром исследования духовных проблем современности. В итоге же все дома, в которых прожиты обе жизни, по эту и по ту сторону границы, стали не более чем стенами для мемориальных досок. Тарковский, по его словам, очень любил свой фильм «Ностальгия», где его тезка Андрей Горчаков ни разу за весь фильм не снял пальто. «Звезды смотрят в душу, с черного неба» — это из поэмы Хлебникова «Труба гульмулы». А из каменной бабы смело смотри большим мотыльком, видящим млечным путем, Какая точная наглядность в установлении связей сознания, духовного, ясновидения с беспредельностью микро- и макромиров. Из Зверинца. Орел смотрит на небо, потом на лапу. В запечатленном времени читаем. «Область художественного сознания мира напоминает мне огромную систему внутри законченных и замкнутых сфер, не отменяющих друг друга, но дополняющих и обогащающих. Накапливаясь, они организуют особую, сверхобщую сферу, разрастающуюся в бесконечность. Те же масштабы и природное сопоставление мы видим и в Солярисе. От капель воды к благодати водяного омовения, воскрешения, к таинственному деятельному сознанию мирового океана, который и ведет себя согласно тому, кто вступает с ним в контакт, в сопоставлении космического и земного домов. Ностальгия художника XX века не ограничена домом как местом рождения. Свою национальную принадлежность он несет в себе. Он сам, часть своей культуры и языка, где бы он ни был. Это общая с Хлебниковым ностальгия высокой человеческой болезни, описанной Вернадским, в ощущении себя не только частью своего, но и вселенского дома. Привыкший везде на земле искать небо, я и во вздохе заметил и солнце, и месяц, и землю. В нем малые вздохи, как земля, кружились кругом большого. Это сказал Хлебников, но мог бы сказать и Тарковский. Гулливер велимер был раскованнее естественнее, свободнее Андрея Тарковского. Тарковский не мог Господу ночей сказать «братишка», в нем не было сладостного забвения страха. За 50 лет пропасть сильно приблизилась к нашим ногам. Одна из работ Велимира, названная им «Время мера мира», Тарковского «Запечатленное время». Поиски единого дома в связях природы, человека, вселенной ведут обоих разными путями к эпической форме повествования, которую у Тарковского можно проследить от Иванова Детства и Андрея Рублева до Жертвоприношения. Именно эпическая форма с ее укрупненными метафорическими образами природы, предметов и характеров, точнее, характеризует его стиль Чем распространенное определение фрески. Как и Хлебников, он художественно живет в эпическом мире, и что еще важнее во времени, а точнее временах, в временах сейчас и вечно. Ведь мир Тарковского лишающегося временного дома одновременно осуществляется через героев и природу в настоящем ровно столько же, сколько в прошлом и будущем. Тарковский принадлежал к поколению, восстанавливающему через всеобщие связи пути и дома мир нравственной, культурной и природной экологии. Психологическая среда отношений далека поэзии Хлебникова. И, наконец, последнее замечание короткого очерка – это связь Востока и Запада для России, их взрывная нерасторжимость. Древняя породистая дагестанская кровь по линии отца и исконно русская интеллигентность со стороны матери Марии Ивановны Вишняковой у Андрея Арсеньевича Тарковского. «В моих жилах есть армянская кровь, Алабовы», писал в автобиографии Хлебников, «и кровь запорожцев, Вербицкие, особая порода которых сказалась на том, что Проживальский, Миклуха Маклай и другие искатели земель были потомками птенцов сечи. Какое определение, искатели земель! И здесь у обоих проходит молния, соединяющая две стихии. Оба знали о своей смерти, ибо многое о себе ведали, и обоим умирать было трудно. Всей силой своей гордости и самоуважения я опускал руку на стрелку судьбы, чтобы из положения внутри мышеловки перейти в положение ее плотника. Так выразил Владимир Хлебников усилия одного пути, которое в равной мере относится и к Андрею Тарковскому.